641-я ночь Когда же настала 641-я ночь, она сказала, «Дошло до меня у счастливый царь, что Аджиб послал письма, призывая войска, и они направились в Куфу и явились. Что же касается Гариба, то он опечалился, узнав о бегстве Аджиба, и послал за ним тысячу богатырей, которых рассыпал по всем дорогам. И они ехали день и ночь, и не принесли об Аджибе сведений, а потом они вернулись и рассказали обо всем Гарибу. И тот стал искать своего брата Сахима, но не нашел его, и побоялся он для него превратности и времени и огорчился великим огорчением. И пока это было так, вдруг вошел к нему Сахим и поцеловал перед ним землю. гарип увидав его, поднялся и воскликнул, «Где ты был, о Сахим?» «О царь!» — отвечал Сахим, — «я достиг куфы». И увидал, что пес Аджиб прибыл к месту своего величия и приказал врачам лечить себя от болезни и его стали лечить, и он поправился и написал письма, и послал их своим наместникам, и те привели к нему войска. И Гариб велел своим воинам выступать, и они сложили палатки и направились в Куфу, и, подойдя к ней, они увидели вокруг города войска, подобные переполненному морю, в котором не отличить начало и конца. И Гариб со своими войсками расположился против войск неверных, и они разбили палатки и поставили знамена, и покрыл оба войском мрак. И зажгли огни, и войска сторожили друг друга, пока не взошел день. И тогда царь Гариб поднялся и совершил омовение и молитву в два раката, согласно вере отца нашего Ибрахима, друга Аллаха, мир с ним, и велел бить в барабаны войны. И барабаны застучали, и знамена затрепетали, и воины надели кольчуги, и сели на коней своих, объявляя о себе и вызывая на поле битвы. Первым, кто открыл ворота боя, был царь Аддамик, дядя царя Гариба, и он погнал своего коня меж рядами и стал видим между войсками и играл копьями и мечами, пока не смутил витязей и не изумил воинов. И он закричал, есть ли мне противник, пусть не приходит ко мне ленивый и слабый, я царь Аддамик, брат царя Кандемира. И выехал к нему богатырь из витязей нечестивых, подобный горящей головне и понесся на Аддамига, ничего не говоря, и Аддамик встретил его ударом копья в грудь, и зубцы вышли у него из плеча, и поспешил Аллах отправить его душу в огонь, и скверное это обиталище. И выехал к Аддамигу второй, и Аддамик убил и его, и третий, и он убил третьего, и поступал он так, пока не перебил семьдесят шесть мужей-богатырей. И тогда воздержались мужи и богатыри от поединка. И закричал на них нечестивый Аджиб, и воскликнул «Горе вам, о люди!» «Если вы выйдете к нему, все один за одним он не оставит из вас ни одного, ни стоящим, ни сидящим. Нападите на него едиными рядами, чтобы сделать землю от врагов свободной и сбросить их головы под копыта коней». И тогда люди взмахнули ошеломляющим знаменем, и народы покрыли народы, и полилась кровь на землю, и заструилась, и творил суд судья войны. И не был в суде своем обидчиком. И тверд был доблестный на месте боя, Крепко утвердившись на ногах, И повернул и побежал, нечестивый, И не верил он, что кончится день И придет ночь с мрачную тьмою, И не прекращал с собой и сражения, И удары железом копий, Пока не повернул день И не опустилась ночь с ее мраком. И тогда неверные забили в барабан окончание, Но Гариб не согласился кончить битву. а напротив ринулся на многобожников, и последовали за ним правоверные единобожники, и сколько порубили они голов и шей сколько растерзали рук и рёбер, сколько раздробили колен и жил, и сколько погубили мужей и юношей. И не наступило ещё утро, как неверные вознамерились бежать и уходить, и они обратились в бегство, когда раскололась блестящая заря, и мусульмане преследовали их до времени полудня. и взяли они в плен из них больше двадцати тысяч и привели их связанными. И Гариб расположился у ворот Куфы и велел глашатую кричать в упомянутом городе о пощаде и безопасности для тех, кто оставит поклонение идолам и признает единым всеведущего владыку, творца людей и света, и мрака. И тогда закричали на площадях, как говорил Гариб, о пощаде, и приняли ислам все, кто там был, и большие, и малые. И все они вышли, и вновь предались Аллаху перед царем Гарибом, и тот обрадовался до крайней степени, и его грудь расширилась и расправилась. И он спросил про Мирдаса и его дочь магдию и ему сказали, что царь стоял лагерем за Красной Герой. И Гариб послал за своим братом Сахимом, и когда тот явился, сказал ему, выясни, что с твоим отцом. И Сахим сел на коня, не откладывая, и подвязал серое копье, ничего не упуская, и поехал к Красной горе. И стал он искать, и не нашел ни вести о Мердасе, ни следа его людей, и увидел вместо них шейха из кочевых арабов старого годами и сломленного обилием лет. И Сахим спросил его, что с теми людьми, куда они ушли, и шейх ответил, о, дитя мое. Когда мирдас услышал, что Гариб стал лагерем под куфой, он испугался великим страхом и взял свою дочь и людей, и всех своих невольниц и рабов, и ушел в эти степи и пустыни, куда он направился. И, услышав слова шейха, Сахим вернулся к своему брату и осведомил его об этом. и Игорий погорчился великим огорчением. И он сел на престол царства своего отца и открыл его кладовые и роздал деньги всем храбрецам. И потом он остался в куфе и разослал лазутчиков, чтобы выяснить, каковы дела от джиба. И он велел призвать вельмож царства, и те пришли к нему покорные, И жители города тоже, и он наградил вельмож роскошными одеждами и велел им заботиться о подданных. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.